Прощальный поцелуй Моления хасидов нередко сопровождаются громкими выкриками и восклицаниями. Однако рэбе Пинхас из Корцо молился очень тихо. Он пребывал в недвижности, и его голос никогда не поднимался выше шепота. Пытаясь понять путь молитвы своего рэбе, Старшие ученики спросили его, чем объясняется такое поведение. — В чем суть молитвы? — спросил он в ответ. «Двейкус — Двейкус, — отвечали ученики, — единение с единым. — Правильно, — сказал Рэбе Пинхас, — а суть, — Двейкус, — геспаштус. Хагашемиус — оставление ус материи, то есть прекращение восприятия себя как обособленного «я», ума и тела. То же самое естественным образом происходит, когда человек умирает. Наши мудрецы говорили, для некоторых смерть подобна попытке протянуть корабельный канат сквозь узкое отверстие. Приходится изо всех сил дергать и тянуть. Канат неистово извивается и словно корчится от мук. Для других же людей смерть подобна поцелую. Все происходит так легко и незаметно, будто кто-то снимает с поверхности молока случайно упавший волосок. То же самое касается молитвы, — закончил Рэбе. Для некоторых... Временная смерть «Я» в молитве, подобно протягиванию толстого каната через узкое отверстие. Человек надрывается, скрижащит зубами, его тело корчится и извивается. А для других молитва, словно Божий поцелуй, когда тело и ум исчезают тихо и незаметно, сами собой. Вы, друзья мои, надо думать, крепкие канаты, а я всего лишь волосок.